Глава 17. Лагерь. Ух ты, юниор, ну красавец, при виде подходящего к лагерю Жени с чемоданом воскликнул уже вернувшийся в лагерь Георгий, который тащил за собой охапку веток для костра. Женя не отреагировал, а подкатив чемодан ближе к Анне, положил его на землю. Вжикнула молния, и тяжёлая, набухшая от воды крышка отвалилась в сторону. Женя начал понемногу освобождать чемодан в поисках лекарства. Вещей было много. В отличие от небольшого багажа Наташи, Елена собиралась тщательно. У неё с собой было много одежды, и немалая часть была занята косметическими средствами. После одежды Женя выложил на землю netbook, следом маленький миниатюрный дорожный утюг, кипятильник, промокшую и слипшуюся пачку чая, пакет с сахаром, банку с солью. термос, несколько пар различной обуви, большой пакет с купальниками и наконец достал из комы прозрачную сумку с лекарствами. Она была герметично закрыта, и упаковки не пострадали от воды. Открыв сумочку, Женя встряхнул от капель один из полиэтиленовых пакетов и вывалил лекарства на него, начав их быстро перебирать. Почувствовав, что кто-то находится у него за плечом, обернулся и увидел Ольгу. которая уже успела одеться и прибежать за ним. С чемоданом, усталый, шёл он не быстро. Только вытереться Ольга не успела, и на её футболке темнели мокрые пятна. "Давай что-нибудь от простуды", произнесла она, наклоняясь над лекарствами. "От простуды не надо", покачал головой Женя. "Анна ещё в самолёте сказала, что антибиотик нужен. Вот" нашёл он и приподнял пачку с таблетками. Антибиотик. 3 таблетки на 3 дня. Я в прошлом году сильную ангину подхватил, мне сразу помогло. А, это. Знаю, знаю. Приняла пачку Ольга и сразу же захрустела упаковкой, доставая одну таблетку. Сразу же она резко встала, случайно взметнув песок. Ой! "Воскликнула она, увидев, что часть песка попала на разложенные лекарства, и подалась было вперёд. Да, я уберу", взмахнул рукой Женя. И Ольга, кивнув, направилась к ане, присаживаясь рядом с ней и доставая бутылку с водой, лежащую под пальмовым листом. "Аня, анечка, солнышко, проснись". Анна, лицо которой было покрыто бисеринками пота, находилась в полубеспамстве. Разбуженная, она безропотно проглотила таблетку, запив ее остатками воды, и снова закрыла глаза, больше не реагируя на окружающую действительность. Порывшись в груди вещей, Женя меж тем достал четыре небольших, тугих квадратных пакета. Открыв один из них, он потянул за плотно сложенную ткань, с усилием извлекая ее. «Ух ты! Вот это вещь!» Громко произнёс Георгий, увидев, что в руках у парня оказался дождевик из тонкой, но плотной и непрозрачной ткани. Антоха, оол заживём, дом построим. Обернулся он к тому, с интересом взиравшему то на чемодан, то на хлопотавшую у Ольги Анну. Женя, даже не глядя на Георгия, поднялся и направился к Анне, положив дождевик рядом с ней. После этого он походил вокруг, пособирал веток и примерно прикинув, начал забивать одну из них в землю рядом с лежанкой Анны. Здесь по инструкции надо за час до еды принимать. Ольга, дав Анне таблетку, вернулась к разобранному чемодану и теперь читала инструкцию. Сейчас будет еда. Радостно отрепортировал Георгий, показывая на костёр. Рыба. Присмотревшись, радостно закричала Ольга: "Аня, Женя, рыба! Ника, рыба!" Ольга подскочила, увидев вернувшуюся в лагерь Веронику, которая принесла пакет с шампунями, и тоже не скрывала радости при виде еды, добытой Георгием и Антоном. "Рыба, рыба!" с покровительственными нотками в голосе произнёс Георгий, приподнимая палку, на которую через жабры было насажено штук 5 разных рыб. "Ой!" Мы сейчас есть будем. Мясо будем есть. Мясо. Заметалась по лагерю Ольга и встала как вкопанная. А как готовить будем? Готовить будем с чувством, с толком, с расстановкой, произнёс Георгий и гготнул своей шутки. Почистив и выпотрошив, промыв в морской воде три крупные рыбы слегка посолили и завернули в плотные зелёные листья. После, сдвинув костер в сторону, подкопали свертки в землю, а угли переместили сверху, оставив рыбу печься. Пока занимались приготовлением, Женя собрал выпотрошенные рыбьи внутренности в пальмовый лист и отнес их подальше от лагеря. Он опасался, как бы на гниющие потроха не набежала разная живность. Расхаживая по лесу, он уже видел скорпионов, пауков и разных отвратно выглядящих гусениц, не говоря уже о змеях. Вернувшись, он соорудил подобие палатки для Анны, укрепив один конец из дождевиков так, что его можно было накинуть на подобие навеса над ней. Чуть больше четверти часа никто и думать не мог ни о чём другом, кроме того, что совсем рядом готовится настоящее мясо. Кроме Анны, чувствовавшей болезненную слабость. Она откинулась на своей лежанке, прикрыв глаза, вновь провалившись в полубеспамье. Её потрескавшиеся сухие губы были приоткрыты, и дышала она ртом, сипла. Лоб устилали бисеринки пота, круги под глазами стали ещё темнее. Но когда Георгий, заядлый рыбак, как оказалось, знающий толк в приготовлении рыбы на костре, громогласно заявил о том, что осталось минут 5, и можно будет доставать, даже она открыла глаза. Рот полнился слюнями уже у всех. И постепенно вокруг костра собрался тесный круг. Переглянувшись, угли отодвинули в сторону и достали запечённую рыбу. Стоило только отогнуть лист в сторону, как кто-то звонко сглотнул. Настолько чудный запах распространился над лагерем. Одну рыбину отдали Ольге, и она пошла кормить Анну. Одну, самую крупную, забрал себе Георгий, позвав Антона. "Нам, как рыбакам", улыбнулся он. А ещё одна рыба на двоих досталась Нике с Женей. Рыба пропеклась достаточно хорошо. Легко отделяя кожу, нетерпеливо брали в руки, обжигая пальцы, белые, ровные дольки рассыпчатого нежного мяса. Несколько минут, и всё было съедено. Лишь белые скелеты остались на листьях. Георгий, звучно облизывая пальцы, поднялся и направился заворачивать ещё рыбу. Спасибо тебе, Гера. Спасибо, дорогой. Прежде чем приступить к приготовлению оставшихся рыбин, голка похлопал он себя по полу у тыльной стороной ладони, чтобы не запачкаться. И тут же со всех сторон послышались слова благодарности за вкусный обед, вернее, ужин. Если нас в ближайшие пару дней не спасут, произнёс Георгий, тактично сдерживая отрыжку и звучно выдохнув. а после задумался, пытаясь поймать ускользнувшую мысль. Если нас не спасут в ближайшие дни, вспомнил он, то эта рыба нам поперёк горла встанет. А пока очень вкусно. Очень вкусно. И не сдержавшись, Георгий всё же рыгнул с нескрываемым удовольствием. А нас что, могут не найти? пискнула Ника, подобравшись от напряжения. «Найдут, конечно!» — кивнул Георгий. «Найдут, найдут!» — поддержал его Антон. «Может быть, просто нас пока не хватились, но в ближайшее время нас точно начнут искать и найдут!» Между тем Анна, с трудом проглотив еще кусочек, морщась от тянущей боли в горле, благодарно кивнула Ольге и откинулась головой на подушку. Ольга, посмотрев на осунувшееся лицо больной, подняла встревоженный взгляд, глядя то на Георгия, то на Антона. Мужчины, после того как оба сказали про то, что скоро их найдут, не поднимали глаз, будто не желая брать ответственность за свои слова. Ольга заметила, что и Ника смотрит на них с непередаваемым выражением смеси отчаяния и надежды. Давайте представим себя ребензонами. Будет весело, улыбнувшись наконец, так произнёс Антон, чуть погодя на игра на беззаботном тоном. Громко треснула ветка в руках у Георгия. Антон кашлянул, смутившись. На отдых он летел один, без спутников, и в череде двух последних дней, наполненных жаждой, голодом, надеждой и страхом, как-то совсем забыл о том, что в катастрофе погибли люди. в том числе и Наташа, спутница Георгия. Антон совсем смутился и не зная что сказать, виновато пробурчал что-то про дрова и направился к лесу.